«Ролло!» — болтает лишнее. Хозяин качелей повел Фати через ярмарку к желто-зеленому домику. Перед ним, на расхрябанном плетенном кресле, прогибавшемся под ее грузным телом, сидела старая женщина. «Ролло!» «Вот чертов парень! Куда он запропастился?» «Ох, и устрою я ему порку, когда вернется!» — кричала она. «Здравствуйте, бабуся!» — сказал хозяин качелей, подойдя к ней. «Опять этот бездельник Рола смылся! Увижу его, на надеру уши, как пить дать, и пошлю к вам». Такого лодыря я в жизни еще не видывал. «Верно говоришь», — проворчала старуха. «Тетка его, вишь, в город отправилась, а ему наказала взяться за дело да вымыть окна в домике. Такие грязные стали, что вязать чулок не могу. Ничего не вижу». «А это кто такой?» Уставилась она на Фати. Я его не знаю. Вы к папаше Теллери? Он в отлучке. Вернется не скоро. Очень жаль, — сказал Фати. Я так хотел повидать его. Он его друг, — объяснил бабусе хозяин качелей, — звать Джек Смит. Он обернулся к Фате. А ты посиди да покалякай со старухой. Она это любит. Что там у тебя в кошелке? Может, что-то ее заинтересует. А мне надо обратно к качелям. Фатя открыл кошелку и выставил свои пузырьки и жестяные банки. Старуха глянула на них и зашлась хриплым хохотом. Как ты этим занимаешься? Подкрашенная водица да подкрашенные порошки. Мой папаша тоже промышлял этим и очень неплохо зарабатывал. Закрой свою кошелку, парень. Мне эти снадобья ни к чему. «Я, знаешь ли, слишком стара и слишком много в жизни повидала, чтобы попасться на эту удочку». «Да я и не собирался продавать их вам, бабуся», сказал Фати голосом, очень напоминавшим голос Эрна. «Как вы сказали...» когда миссис Теллери вернется. «Почем я знаю, сколько она там пробудет?» Ворочливо сказала бабуся. «То она здесь, то там. Повсюду ей надо поспеть. Сегодня дома, завтра бог весь где. Вечно оставляет меня одну. Да надолго». «Давненько ее нет. Уже не первый день. А где она бывает?» «Никогда не говорит. И вернется домой. Тоже ни слова не скажет». Фатин осторожился. «Неужто миссис Теллери — это та женщина, что была в кемпинге? Мать с двойняшками». «А можно вас спросить?» — сказал Фатин. «Детишки у нее есть?» «Много?» «У нее и у папаши Теллери детей никогда не было», — сказала бабуся. «Ни единого детенка». Вот они и взяли Ролло. Бог весть, почему именно его выбрали, этого чертенка? У его матушки, кроме него, еще одиннадцать. Так она была рада, радешенька, от него избавиться. Ну да, ясно. Сказал Фатя таким тоном, словно он в курсе их семейных дел. Он собирался задать еще несколько вопросов, но тут появился хозяин качелей, видя за ухо смуглого цыганенка. «Вот вам, Ролло, бабуся!» — сказал он. «Теперь как? Погнать его работать? Окна мыть?» Или сперва уложить к себе на колени, да всыпать ему розок? — Не надо! — завизжал Рола, извиваясь под его рукой. — Я буду мыть окна! Пусти меня, скотина! Хозяин качелись, смеясь, потряс его, приподняв за штаны, как крысу за хвост, и ушел. Фати разглядывал надувшегося мальчугана. Был он невелик ростом, не больше пипа. Грема со страха делала его лицо на редкость уродливым и отталкивающим. Старуха принялась его отчитывать. Поток бранных слов лился из ее уст без запинки. Ролла злобно смотрел на нее. Наконец она умолкла, и мальчик пошел за ведром и тряпкой. видимо, собираясь мыть, весьма грязные окна. Бабуся с трудом поднялась и пошла в домик. «Что-то озябло», озябла сказала она. «Слушай, парень, присмотри тут за мальчишкой, пожалуйста. Будет лениться, позовешь меня». Фати помог старухе подняться по ступенькам в домик. Такая любезность ее удивила. «Ишь ты! У моего сынка, папаши Теллери, не больно много таких друзей!» — сказала она. «Первый раз его дружок «Помог мне подняться по ступенькам!» Она скрылась в затхлом грязном помещении. Цыганенок сердито плеснул водой на окна и размазал по ним влагу и грязь. Фатя подумал, что они стали грязнее прежнего. Фатя сидел и ждал, пока Рола кончит. Мальчик опорожнил ведро, Швырнул тряпку куда-то за домик и скорчил Фати гримасу. — Вот, возьми, — сказал Фати, доставая из кармана деньги. — Я хочу есть. Сходи, купи чего-нибудь. Принесешь, вместе поедим. Ну, давай. — Я мигом, — сказал мальчуган, лицо его повеселело. Он взял деньги и побежал. Вскоре он вернулся, неся два пирога с мясом, имбирный лимонад и четыре большущих фруктовых пирожных. «Вы друг бабуси?» — спросил он, подсев к Фати. «Вот старая ведьма. Тетушка, та добрее. Про нее худого слова не скажу». «У тебя я слышал». «Куча братьев и сестер!» — сказал Фати, берясь за пирог. Пирог был невкусный, черствый и отдавал плесенью. «Ну да, одиннадцать!» — сказал Рола. «Младшенькие, близнецы. А руд спасу нет». «Близнецы?» — переспросил Фати. «И сколько же им...» — Да, я не знаю, — сказал Ролла. Совсем маленькие. Когда мать была больна, их привезли сюда, к тетке. — Как это сюда? — спросил фатижу жуя через силу. — Никогда бы не подумал, что в этом домике может уместиться столько народу. А они тут были всего один день», — сказал Ролла. «Потом тетка повезла в домик на холм к школьному лагерю и там с ними жила». Фати продолжал невозмутимо жевать, но глаза его на темном грязном лице сверкнули радостью. «Ага, вот он и напал на след». Выходит, тетка Ролло и была той женщиной в кемпинге, а близнецы, брат и сестра Ролло, были теми близнецами в большой коляске. — Постой-ка, двойняшек зовут Мардж и Берт? — спросил Фати. — Верно, — кивнул Ролло. Выходит, ты всю нашу семью знаешь? Альф, Джордж, Реки, Пэм, Дорис, Милей, Рек, Боб, Дорин и Мардж и Берт. А тебя, значит, из дому выгнали? Сказал Фати, глядя на фруктовые пирожные и размышляя, хватит ли у него храбрости приняться за них. «Вот еще! Кто это выдумал, что меня выгнали?» Возмутился Ролло. «Как ты думаешь, почему папаша Теллери выбрал меня из всех них? Сейчас скажу, потому что я сноровистый, и котелок у меня варит, и я ему очень даже пригождаюсь!» «Бьюсь об заклад, ты для него...» «Только обуза!» «Какой толк может быть от сорванца вроде тебя?» Сказал Фатин, надеясь подзадорить Ролла, чтобы тот ему еще что-нибудь выболтал. Ролло сразу клюнул на наживку. «Я вам кое-что расскажу, мистер!» «Нахмурясь», — сказал он. «Я все умею!» Умею быть поводырём слепого. Таким путем папаша Теллери и я немало деньжат заработали. Умею быть поймальчиком, который ходит с тётушкой за покупками. И пока тётушка толкует с продавщицей, сует кое-что себе в карман. Я даже умею быть принцем, Фати едва не подпрыгнул. «Принцем!» «Что это может означать?» Обернувшись, Фати возрился на цыганенка, который, ничуть не смущаясь, нагло смотрел ему в глаза. «Ага, вот вы и удивились!» Торжествуя, сказал Ролло. «Спорим, мистер, вы мне не верите!» «Конечно, не верю!» — сказал Фати, стараясь покрепче раздразнить мальчишку. Мозг его лихорадочно работал. «Принц? Что это значит?» «Так я и знал, что вы мне ни за что не поверите!» — сказал Роула. Но нет, пожалуй, я слишком разговорился. Больше ничего не скажу!» Просто потому, что тебе больше нечего сказать. Съехидничал Фати. Нас очинял тут сорок бочек арестантов. Принц, ври побольше. Грязный маленький бездельник. Принц, за кого ты меня принимаешь? Цыганенок злобно глянул на него. Потом осмотрелся кругом, словно опасаясь, что их могут подслушать. «А вы помните, — сказал он, — сколько шуму было в газетах о том, что принца похитили?» «Принца Бонга -бонга, или как его там?» «Так вот, этим принцем был я». «Иди рассказывайте сказки своим близнецам!» Насмешливо сказал Фати, хотя в душе он ликовал. «Известно, что есть настоящий принц Бонгава. Он приехал из королевства, которое называется Титаруа. Я сам видел его фотографии». «Да нет же, говорю вам, это я был им». Настаивал мальчик, досадуя, что Фати ему не хочет верить. «Неужели? Тогда ты, вероятно, сможешь мне рассказать, как тебя похитили и как тебя увезли и как привезли сюда». Ироническим тоном сказал Фати. «Конечно!» — ответил цыганенок. «А меня не похищали». Мне только пришлось несколько дней пожить в лагере и выдавать себя за принца и говорить по-тарабарски. А потом однажды ночью я должен был пробраться через изгородь, найти домик моей тетушки и спрятаться там. А как я оттуда выбрался, вы никогда не догадаетесь». И подумал, что об этом-то он очень хорошо догадывается. Но он притворялся, будто совершенно растерян. «Честное слово, ну и сказки ты сочиняешь!» — сказал он. «И будто ты все это сделал!» «Так говори же, как ты оттуда выбрался?» Хе, хе Тетушка вынула из двойной коляски сиденья, а я скрючился и улегся на дно коляски», — сказал Ролла, ухмыляясь. «Потом она на меня усадила близнецов». «Ух, и орали же они!» «И потом привезли тебя сюда». Сказал Фати, как бы не помня себя от восхищения. «Ну и молодец ты, Ролла! Сперва я ни одному твоему слову не верил. Но теперь верю. Да ты просто чудо!» Ролла расплылся в улыбке от неожиданной похвалы. Приблизив лицо к Фати... Он прошептал, я мог бы вам еще кое-что рассказать, если хотите. Я мог бы вам сказать, где находится настоящий принц. Полиция дорого бы дала, чтобы узнать то, что знаю я. «Уж поверьте, ничего бы не пожалела!»